Свободные часы 1763 год. С января 1763 года в замен прекратившегося полезного увеселения Хирасков начал издавать журнал Свободные часы, печатавшийся также при Московском университете. Следует отметить, уже сейчас более подробно об этом будет сказано ниже, что в то же самое время начал выходить и журнал «Невинное упражнение», на титуле которого указывается, что это издание напечатано при Московском университете, так как издателем последнего журнала был И. Ф. Богданович, еще недавно усердный сотрудник «Полезного увеселения», э так да как в свободных часах нет ни одного его произведения, то можно предположить, что в связи с захватом Екатериной престола и необходимостью определить своё отношение к этому факту, среди коллектива полезного веселения произошёл раскол. Часть сотрудников, заняв отрицательную или, по крайней мере, э Выжидательную позицию продолжала полностью поддерживать платформу полезного увеселения. А другая же часть во главе с Хирассковым напротив того использовала второе полугодие 1762 года для перестройки, и установления контакта с Екатериной. Хиростков успел тогда же выпустить оду и эпистолу Екатерине, где с такой же лестью, как раньше писал Петру III, восхвалял его приемницу. За что пошёл в гору? Он был назначен членом комиссии по организации торжественного въезда Екатерины в Москву для коронации. Ему было поручено совместно с актёром фг Волкова, мустройства знаменитого маскарада, торжествующая Минерва и составление поэтического комментария к описанию этого маскарада. Вскоре он был назначен и директором Московского университета. К участию в коронационных торжествах были привлечены некоторые другие сотрудники полезного увеселения. Поэтому в свободных часах Несмотря на наличие традиции полезного увеселения, настойчиво выступает элемент политический. Прославление Екатерины, стремление выступить с истолкованием и оценкой её мероприятий. Уже в первой книжке Свободных часов Хирасков печатает стихи, в которых приносится благодарность за полученную милость от её императорского величества, где автор утверждает, что всей монархине имеют россы мать. Она, они пылают к ней сердцами. Она стремится их щедротами питать и счастье украшать венцами. Что я дела монарши славил и к правде лести не прибавил, но только то вещал, что вся Россия зрит, за то я принял милость многу. Тут же рядом э стихи к эпистоле, поднесённой императорскому величеству ноября 24-го дня э 1762 -го года, в которых Хирасков довольно неуклюже намекает на своё желание получить аудиенцию Екатерины. В сентябрьской книжки снова Хирасковские эпистолы на день коронации Екатерины и на день рождения Павла Петровича. В первой эпистоле Хирасков в соответствии со вторым Так называемым обстоятельным манифестом Екатерины объясняет дворцовый переворот 28 июня 1762 года не личными побуждениями Екатерины, а её желанием спасти и прославить Россию. О матери россиян, коль дорог нам сейчас, когда восшествием на трон спасла ты нас, ты шла не скипетр брать, но паче нас прославить. Вторая эпистола, хотя обращена к наследнику престола Павлу Петровичу, даёт Хираскову возможность снова сказать комплимент Екатерине. Стремись, великий князь, и Екатерине вслед, стремись, удивляй её примером свет. Но особенно любопытна, помещённая в ноябрьской книжке свободных часов Хирасковская ода на высокоторжественный день Тезоименинства. Ее Императорского Величества, в которой автор отвечает на факты, отражавшие недовольство значительной части дворянства воцарением Екатерины, заговор Хрущевых и Гурьевых, планы возмездия, возведения на престол Павла и так далее. Она, Екатерина, взошла о заре подобно, скончать в России время злобно и век начать и дней золотых, А ты, о гидре разъярённо, свои стоглавы жала крои, пред Богом прах один вселенна, ничто и страх и ужас твой. Дерзнёт ли мысль твоя стремиться и сердце против ополчиться, кто Богом на престол возведён? Когда счастливо жить хотите, рабы владык своих любите, и весь ваш будет век блажен. Но могут ли на свет рождаться такие варварские сердца, дабы дерзнули волноваться против общих благ творца, исполненных тебе любви? Монархиня своей ик крови сидить не должны за тебя. А во всём прочем свободные часы продолжают традиции своего предшественника, те же, что и в полезных увеселениях, мотивы без различия отказывал от какого ли какой-либо борьбы в виду того, что всё тленно приходящее. Всё на свете сменится, всё на свете суета, всё, чем дух наш не метётся, всё тотленность, всё мечта. Или о гордые умы, о вы надменные души, сколь слабы в сердце вы мы, твердит сейчас на уши природа нам о том, Подобно подобно полезному увеселению и свободные часы печатают множество элегий, мадригалов, переводов из античных авторов, Метаморфозы Авине в переводе Майкова и из Вольтера и так далее. Те же нравоучительные рассуждения о зачищении добродетели и обличении порока, те же сатирические нападки на пятиметров э, на откупщиков, на подьячих даже от те же преследования Ломоносова. Из довольно бесцветного прозаического материала свободных часов следует отметить статью о московском наречии, посвящённую вопросам произношения русской речи середины XVIII века, написанная на в полушутливом тоне, обычно свойственном прозаическим произведениям А. А. Жевского, поэтому можно предположить, что и эта статья его статья о московском наречии даёт некоторые небезразличные для истории литературного языка факты. Автор утверждает, что перемена языка, которая столь чувствительную для э, старинных книг сделалась, э на ниedale простирается как до одних только разговоров язык которым пишут знающие по-русски отличен от славянского а тот которым говорит Москва и целая почти Россия отличен от наших письем и от произношения которое в оннах употребляется отличительной особенностью живой речи своего времени автор считает что то что в новом языке нашем названном московским все почти гласные и согласные буквы переменяются одна в другую. Там же, касаясь, например, перехода «е» в «ё» под ударением, аноним пишет «Серебное превращение «е» в «ё», немало не повреждая силы и важности слов российских, делает их нежными и приятными. В самом деле, то сейчас можно услышать некоторую сладость в языке нынешнего времени. Например, «э» Нелучше ли сказать вместо орёл несёт елку орёл несёт ёлку, отмечая более или менее прочную устойчивость звука и, автор указывает, что и он переменяется, а особенно, когда перед собою твёрдый знак встречает, например, в известии говорится вызвистии. А интересно, Суждение автора русских гласных буквы Я, Ю, И, суть двугласные и составленные Я из И, А, Ю из И, А, И, У из И ы из твёрдого знака и ы произносятся они так же, как и пишутся, стоит только разностью, что когда из них э, стоитка, которая в одном слоге с гласной или при окончании слова, то произносится чисто и звонко, например, сильная, моя, вею, а после согласных я при конце слова отзывается как а, а ю как у, например, скорня, видя, люблю, зрю и прочее. В заключении статьи автор отвечает на возможный вопрос: для чего и не писать так, как мы говорим? Такая вольность будет уже безмерно велика, и наконец не останется и следов древнего языка нашего. Мы отменили старые наречия в разговорах наших, отменим его в письмах, потом несём в свой язык чужестранных слов, наконец вовсе по-русски позабыть можем, что очень жалко. И такого убийства с природным своим языком ни один ещё народ не делал, хотя еще и так конечным истреблением наш язык угрожается. Впрочем, лучше свой стараться исправить, нежели чужой, предпочесть своему, в том больше чести народу и славы языку, и думать о том похвально и нужном там же.